Глава 6. Никотиновая зависимость Никотин – бесцветное маслянистое вещество, содержащееся в табаке и вызывающее у курильчика зависимость. Этот наркотик вызывает самое быстрое привыкание из всех известных человечеству веществ. Чтобы пристраститься к нему, может потребоваться лишь одна сигарета. Каждая затяжка сигаретой поставляет через легкий в мозг небольшую дозу никотина, действующую намного быстрее, чем, например, доза героина, которую наркоман вводит в вену. Если, куря сигарету, вы делаете 20 затяжек, вы получаете 20 доз наркотика посредством всего одной сигареты. Никотин – быстродействующий наркотик, и уровень его содержания в крови падает примерно вдвое в течение 30 минут и примерно до 1 четверти через час после выкуривания сигареты. Это объясняет, почему в среднем курильщики выкуривают 20 сигарет в день. Как только сигарета выкурена, начинается быстрое выведение никотина из организма, и человек начинает испытывать муки от выкания. Сейчас я должен развенчать распространенное заблуждение относительно страдания и отвыкания, распространенное среди курильщиков. Они думают, что боль, связанная с отвыканием – ужасная травма, происходящая тогда, когда они самостоятельно или вынужденно пытаются бросить курить. На самом деле, в большей степени эти муки мысленные. Курильщик чувствует, что лишается удовольствия или опоры. Позже мы остановимся на этом подробнее. В действительности боли, вызванные отвыканием от никотина, настолько незначительны, что большинство курильщиков живут всю жизнь и умирают, даже не осознав, что они наркоманы. Когда мы используем термин «никотинозависимый», мы думаем, что просто приобрели привычку. Большинство курильщиков испытывают ужас от наркотиков, являясь на самом деле наркоманами. К счастью, никотин – наркотик, от которого легко отказаться, но прежде вы должны признать, что стали зависимы. Отвыкание от никотина не сопровождается физической болью. В основном это тревожное ощущение опустошенности, чувство, что чего-то не хватает. Многие курильщики думают поэтому, что это нечто, связанное с их руками. Если это чувство сохраняется, курильщик становится нервным, неуверенным, возбужденным, раздражительным и начинает испытывать недостаток доверия к миру. Жажда этого яда, никотина, похожа на острый голод. Через 7 секунд после закуривания в кровь поступает свежий никотин и страстная тяга к нему заканчивается, оставляя ощущение расслабления и уверенности, которые дает курильщику сигарета. В юности, когда мы только начинаем курить, боль отвыкания и ее облегчения настолько слабы, что мы даже не догадываемся, что они существуют. Начиная курить регулярно, мы объясняем это наслаждением или тем, что курение превратилось в привычку. Правда же заключается в том, что мы пристрастились к никотину. Мы еще не осознаем этого, но маленькое никотиновое чудовище уже поселилось в нашем череле, и мы вынуждены его кормить. Все курильщики начинают курить по глупости, ведь никого же не вынуждают начинать курить насильно. Единственная причина, по которой люди продолжают курить, неважно, заядлые они курильщики или курят от случая к случаю, это желание накормить это маленькое чудовище. Вся сфера бизнеса, связанная с курением, представляет собой серию загадок. В глубине души все курильщики знают, что по своей глупости попали в зловещую западню. Однако самое грустное в курении то, что наслаждение, получаемое курильщиком от сигареты, это прежде всего удовольствие, вызванное попыткой вернуться к состоянию покоя, порядка и уверенности, которое его тело испытывало до того, как он стал зависимым от никотина. Вспомните такой день, когда много часов подряд взвывала сломавшаяся охранная сигнализация соседа, или вас долго мучили другие сильные шумы. Потом шум внезапно прекращается, и вы ощущаете удивительное чувство покоя. Но ведь на самом деле это не покой, а всего лишь окончание шума. Прежде чем мы создадим оковы никотиновой зависимости, наши тела совершенны. Затем мы вгоняем в свой организм никотин, а когда выбрасываем сигарету, он начинает покидать наше тело, и мы испытываем боль отвыкания. Не физическую боль, а просто ощущение опустошенности. Мы даже не догадываемся о ее существовании, но она действует внутри нашего тела, как подтекающий кран. Но мы не хотим понимать этого умом, не имея в этом никакой необходимости. Нам достаточно знать, что мы остро хотим сигарету, а когда прикуриваем ее, страстная тяга уходит. И на какое-то время мы снова испытываем удовлетворение и уверенность в себе, становясь теми, какими были до того, как пристрастились к курению. Однако теперь это удовлетворение лишь временное, поскольку, чтобы снять тягу к сигаретам, мы должны вводить в организм еще большее количество никотина. Как только вы затушите сигарету, тяга возникнет вновь и так до бесконечности. Это оковы длиною в жизнь, если вы не разорвете их. Вся сфера бизнеса, связанного с курением, напоминает ношение тесных туфель с целью получить удовольствие, испытываемое в момент избавления от них. Вот три причины, не дающие курильщикам взглянуть на вещи с этой точки зрения. Первое. С самого рождения мы подвергаемся массированному промыванию мозгов, постоянно слыша о том, что курильщики находят огромное удовольствие или поддержку в курении. Мы не должны верить говорящим это. Не стал же не тратить огромные деньги, чтобы подвергать нас такому ужасному риску. Второе. Поскольку физическое отвыкание от никотина не сопровождается настоящей болью, а лишь чувством опустошенности и неуверенности, почти неотличимым от голода или обыкновенного стресса, и поскольку мы хотим курить, мы склонны расценивать это желание как нормальное. И третье. Курильщики не могут увидеть курение в истинном свете, потому что механизм привыкания к нему необычайно тонок, и отследить его очень сложно. Вначале мы расцениваем чувство опустошенности как нормальное и не связываем его с только что выкуренной сигаретой. Закурив, вы сразу же ощущаете прилив сил, испытываете кайф, расслабляетесь, и сигарета вновь оправдала ваше доверие. Именно этот тонкий процесс делает отказ от всех наркотиков трудным. Вообразите панику героиниста, у которого кончается героин. Теперь представьте себе его радость, когда он наконец-то смог сделать себе инъекцию. Но можете ли вы себе представить кого-нибудь, кто действительно получает удовольствие от инъекции наркотика, если сама мысль об этом наполняет вас ужасом? Наркоманы, зависящие не от героина, не испытывают подобного ощущения паники при мысли об отсутствии героина. Таким образом, наркотик его не снимает, а напротив, создает... Некурящие не испытывают ощущения опустошенности или острой потребности в сигарете и вовсе не начинают паниковать, когда заканчивается запас сигарет. Некурящие не могут понять, что курильщики могут получать удовольствие от того, что засовывают эти противные штуки в рот, разжигают их и затягиваются этой гадостью, наполняя ей свои легкие. А знаете, что особенно интересно? Курильщики тоже не могут понять, почему они это делают. Мы уже говорили о распространенном заблуждении, что курение расслабляет и дает удовлетворение. Но в удовлетворении нуждаются только те, кто чего-то лишен. Почему же тогда некурящие не терпят подобных лишений? И почему после еды, когда некурящие всем довольны, курильщики не могут расслабиться, пока не накормят свое маленькое никотиновое чудище? Эту тему нам придется разобрать подробнее. Основная причина сложности бросания курить заключается в том, что курильщики верят. Верят, что отказываются от реального удовольствия или мощной поддержки. Здесь вам очень важно понять, что бросая курить, вы ни от чего не отказываетесь. Лучший способ осознать коварство этой западни – сравнить ее с едой. Привыкнув регулярно питаться, мы не боимся, что проголодаемся между приемами пищи. Только в случае запаздывания еды мы понимаем, насколько голодны, и у нас совсем нет физической боли, просто чувство опустошенности и неуверенности, которое нам известно, как «мне нужно поесть». Сам же процесс удовлетворения голода – очень приятное времяпрепровождение. С курением происходит почти то же самое. Ощущение пустоты и неуверенности, известное нам как желание или потребность в сигарете, подобно к голоду, хотя здесь одно не, не удовлетворяется через другое. Как и в случае голода, физической боли нет, и этот дискомфорт настолько незаметен, что мы даже не помним о нем в перерывах между сигаретами. Он начинает осознаваться лишь в тот момент, когда мы захотим закурить, а нам не разрешат – Тогда, наконец, закурив, мы почувствовали бы удовлетворение. Именно сходство с принятием пищи помогает дурачить курящих, заставляя их верить в то, что они получают поистине непостижимое удовольствие. Некоторым курильщикам очень трудно осознать, что курение не приносит никакого удовольствия и не оказывает никакой поддержки. Они возражают. «Как вы можете утверждать, что курение не поддерживает меня? Ведь вы же согласны, что, закуривая, я чувствую себя менее нервным, чем до этого?» Хотя принятие пищи и курение кажутся очень похожими, в действительности эти процессы совершенно противоположны. Первое. Вы едите, чтобы выжить и продлить свою жизнь, а курение сокращает ее. Второе. Пища действительно приятна на вкус, и принятие пищи действительно приятное переживание, которое мы можем наслаждаться на протяжении всей нашей жизни. Курение же предполагает вдыхание омерзительного и ядовитого дыма в свои легкие. Третье. Принятие пищи не порождает голод, а облегчает его, в то время как первая сигарета гарантирует, что вы будете страдать от нее всю оставшуюся жизнь. Сейчас подходящий момент, чтобы рассеять другой общеизвестный миф о курении. Миф о том, что курение – это привычка. Принятие пищи – привычка? Если вы так думаете, попробуйте отказаться от нее совсем. Нет, описывать принятие пищи как привычку – то же самое, что называть привычкой дыхания. Оба процесса имеют существенное значение для выживания. Конечно, различные люди имеют обыкновение удовлетворять свой голод в разное время и при помощи разных типов еды. Однако само по себе принятие пищи привычкой не является. Единственная причина, по которой любой курильщик поджигает сигарету – попытка положить конец ощущению пустоты и неуверенности, созданному предыдущей сигаретой. Конечно, различные курильщики имеют обыкновение облегчать свой дискомфорт в разное время и разными способами, однако само по себе курение привычкой не является. Хотя общество часто обращается к курению как к вредной привычке, поэтому и в этой книге для удобства я также называю его привычкой. Тем не менее, постоянно помните о том, что курение – это не привычка, а наркотическая зависимость. Начав курить, мы должны научиться обращаться с сигаретами, Прежде чем мы осознаем это, раз, и мы уже не только покупаем их регулярно, но вынуждены иметь при себе постоянно, теперь при отсутствии сигарет мы впадаем в панику и с течением времени курим все больше и больше. Так происходит и с любым другим наркотиком. Наш организм стремится защититься от воздействия никотина, а одновременно с этим потребность в нем растет. После короткого периода курения сигарета перестает полностью облегчать дискомфорт отсутствия никотина, который сама же и создает, поэтому, закуривая сигарету, вы чувствуете себя лучше, чем мгновение назад. В действительности же вы становитесь более нервным и напряженным даже в процессе курения, чем если бы вообще были некурящим. Эта привычка еще лепее, чем привычка носить тесные туфли. Все увеличивающееся ощущение дискомфорта сохраняется даже тогда, когда туфли сняты. Но и это еще не все. Как только сигарета потушена, начинается быстрое выведение никотина из организма, чем объясняется, почему в стрессовых ситуациях курильщики имеют обыкновение курить сигареты одну за одной. Как я уже говорил, привычки не существуют. Истинная причина, по которой каждый курильщик продолжает курить, заключается в том самом маленьком чудовище, живущем в чреве. Время от времени всякий курильщик должен его кормить. Он сам решает, когда сделать это. Но, как правило, можно выявить четыре типа случаев или их комбинации. А именно, скука, сосредоточенность, полные противоположности. Напряжение, расслабление, также полные противоположности. Какое магическое средство может неожиданно изменить действие, которое само же оказывало 20 минут назад? Подумайте, что кроме сна может так резко изменить реальность? Правда заключается в том, что курение никогда не облегчает стресс или скуку и вовсе не способствует сосредоточенности или релаксации. Все это иллюзия. Кроме того, что никотин-наркотик – это еще и сильнодействующий яд, который входит в состав инсектицидов. Посмотрите это слово в словаре. Доза никотина, содержащаяся всего в одной сигарете, если ввести ее непосредственно в вену, убьет вас. А растение табак содержит много ядов, включая угарный газ, и принадлежит тому же роду, что известная всем беладонна. Если вы подумываете о том, чтобы перейти на трубку или сигары, имейте в виду, что сказанное в данной книге относится ко всем видам табака и любым никотиносодержащим веществам, включая жевательные резинки, пластыри, спреи и ингаляторы. Человеческий организм – наиболее сложный объект на нашей планете. Ни один биологический вид, даже низший, амебы и черви, не выживет, не зная разницы между пищей и ядом. В течение тысячи лет в ходе естественного отбора наш разум и тело сформировали умение различать пищу и яд, а также надежные методы избавления от последних. Все люди питают отвращение к запаху и вкусу табака, пока не пристрастятся к нему. Если вы выдохните табачный дым в лицо ребенку до того, как он приобретет никотиновую зависимость, он начнет кашлять и чихать. Когда мы курили свои первые сигареты, курение приводило к приступу кашля или, если мы выкуривали слишком много, к головокружению и явному физическому недомоганию. Это наше тело взывало к нам. Ты вводишь в меня яд, перестань. На этой стадии часто определяется, станем мы курильщиками или нет. Думать, что курильщиками становятся физически слабые или психически неустойчивые люди – ошибка. Тем, у кого первая сигарета вызвала отторжение, чьи легкие физически не смогли справиться с ней – повезло. Они излечимы от курения на всю жизнь. Иначе говоря, они не готовы проходить через жестокий процесс обучения, чтобы научиться курить не кашляя. Именно это обстоятельство кажется мне самым трагичным. Мы очень усердно работаем, прежде чем попадаем в зависимость. Вот почему так трудно остановить подростков. Они все еще учатся курить, они все еще считают сигареты отвратительными на вкус и поэтому полагают, что смогут бросить, когда захотят. Почему они не учатся на нашем примере? Почему мы ничему не учимся от своих родителей? Многие курильщики считают, что вкус и запах табака доставляет им удовольствие. Это иллюзия. Когда мы учимся курить, мы приучаем наш организм становиться невосприимчивым к отвратительному вкусу и запаху. Также героинисты утверждают, что им нравятся колодца. Боль отвыкания от героина более жестока, и все, что им нравится, в действительности – ритуал снятия этой боли. Курильщик обучает собственный разум закрывать глаза на отвратительный запах и вкус, чтобы получить свою дозу. Спросите курильщика, считающего, что он курит, наслаждаясь вкусом и запахом табака. «Если ты не сможешь купить своих обычных сигарет и достанешь лишь те, вкус которых кажется тебе отвратительным, ты не будешь курить?» «Конечно, буду!» Курильщик будет продолжать курить. Совершенно неважно, перейдете ли вы на самокрутки, сигареты с ментолом, сигары или трубку, вначале вы еще будете ощущать тот отвратительный вкус, но продолжая курить, научитесь любить его. Курильщики пытаются курить даже во время простуды, гриппа, ангин, бронхитов и эмфизема. Разве получение удовольствия имеет с этим что-либо общее? Если бы имело, никто бы не выкуривал бы больше одной сигареты. Около 7 тысяч бывших курильщиков пристрастились к отвратительной никотиновой жевательной резинке, предлагаемой врачами, и многие из них все еще курят. В ходе моих консультаций некоторые курильщики боятся осознать себя наркоманы. Они считают, что это знание делает процесс бросания курить еще более трудным. Я считаю, что эти новости хорошие. И вот почему. Первое. Недостатки курения явно превышают его достоинства. Но мы тем не менее полагаем, что в сигарете есть нечто, доставляющее нам удовольствие или оказывающее некоторую поддержку. По этой причине большинство из нас и продолжает курить. Мы чувствуем, что после того, как бросим курить, образуется некоторая пустота и что определенные жизненные ситуации уже не будут такими, как прежде. Это очередная иллюзия. Правда состоит в том, что сигарета ничего не дает, она только забирает, хотя затем частично и возвращает, только для того, чтобы поддержать иллюзию. Более подробно я объясню это в следующей главе. Второе. Хотя никотин самый действенный наркотик в мире вследствие той скорости, с которой у вас формируется зависимость, вы никогда не будете зависеть от него в крайней степени, поскольку этот наркотик быстродействующий. На то, чтобы вывести из организма 99% никотина, требуется всего 3 недели. А настоящие муки отвыкания настолько ничтожны, что многие курильщики прожили жизнь и умерли так и не осознав, что они их испытывали. Совершенно справедлив вопрос о том, почему же большинству курильщиков так трудно бросить курить почему они проходят через месяцы пыток и проводят оставшуюся жизнь время от времени тоскуя о сигарете Ответ на этот вопрос содержится во второй причине, по которой мы курим В промывании мозгов С химической зависимостью справиться гораздо легче Почти все курильщики прекрасно обходятся ночью без никотина Муки отвыкания даже не будет их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 и невозможность закурить в этих местах не беспокоит их. Не было массовых беспорядков и в вагонах метро. Курильщики почти рады, когда-то или что-то заставляет их перестать курить. Сегодня многие курильщики стараются воздержаться от курения дома или в компании некурящих, испытывая при этом лишь небольшой дискомфорт. В сущности, у большинства курильщиков были продолжительные периоды, когда они без труда воздерживались от курения.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 В некотором смысле это даже легче. Чем дальше вы зайдете с привычкой, тем больше разрушения она произведет, и тем весомее будут ваши приобретения. Возможно, утешением для вас будет известие о том, что слухи, циркулирующие время от времени, чтобы эта зараза покинула ваше тело, потребуется 8 лет, или каждая сигарета, которую вы выкуриваете, сокращает вашу жизнь на 5 минут. Все это неправда. Не думайте, что вредные эффекты курения преувеличены. Они скорее недооценены.